Интерлюдия. Королевский дворец в Аранхуэсе. «Министр иностранных дел герцогства прибыл, чтобы провести переговоры о сватовстве? Я правильно понял тебя, Педро?» – спросил король Карл Третий графа Аранду. «Так и есть, Ваше Величество. Хорошее предложение. После того, как король Франции отказался от нашей принцессы, ее королевское высочество находится в некотором расстройстве» ведь она считает унижением такой отказ короля Франции. «Хотя причина разницы в возрасте вполне объяснима», ответил граф аранда Карл Третий встал из кресла и прошелся по своему рабочему кабинету. Пауза затянулась на три минуты. «Ну а ты что думаешь об этом?» спросил король Испании у своего экономиста. Педро Родригеса де Кампоманеса. «Партия с герцогом имеет две стороны медали». С одной стороны, герцог неприлично богат. Настолько неприлично, что у меня закрадываются предположения о величине его казны, превышающей нашу казну. Хотя сведения пока не проверены. Герцог имеет королевские корни. Точнее выразиться можно так. Он бывший наследник Российской империи. Как говорят у русских, царских кровей. В своих действиях настолько шустрый что устроил шум и тарарам в войне с Османской империей. По моим данным, у герцога имеется разработка нового оружия, в частности мушкеты, которые заряжаются гораздо быстрее и не боятся сырости. Свою армию герцог обучает по своей собственной тактике, что позволяет им одерживать ошеломляющие победы. Рано или поздно он завоюет себе территорию и объявит себя королем. Замечу, что имеет полное право на это в соответствии своего рождения. Для нас сейчас герцог Панамский не просто партнер. Он наш надежный союзник. С другой стороны, выходя замуж за него, ее высочество становится герцогиней. А это принижение королевской семьи, ответил королевский экономист. Граф Аранда поставил на стол шкатулку с монетами Панамы. Позвал слугу, который внес раму с портретом герцога Панамского. Портрет граф Аранда поставил на стул перед Карлом Третьим. Король внимательно всмотрелся в портрет молодого человека с мужественным лицом и дерзким взглядом. Некоторое время король всматривался в портрет, потом подошел и открыл шкатулку с монетами. Взяв одну золотую монету, Карл Третий определил, что монета легче золотого дублона. На лицевой стороне монеты имелся профиль герцога и надпись «Один панк». С обратной стороны имелся герб Панамы, а по окружности надпись «Государственный банк Панамы». «У герцога есть свой государственный банк? Я правильно понимаю?» – спросил король, непонятно к кому обращаясь. «Верно, Ваше Величество. Государственный банк Панамы обеспечивает золотым запасом свои денежные единицы. Больше это относится к разменным монетам, которые выполнены из меди», – ответил граф Аранда. хорошо Я приму посла Панамы, но чуть позже. Мне следует хорошо подумать по поводу предложения от герцога, принял решение Карл Третий и отпустил своих преданных государственных деятелей. После того, как был покинут рабочий кабинет короля, граф Аранда простился со своим приятелем Декомпоманесом, но дворец не покинул. Граф Аранда отправился в покои принцессы Марии Хосефы Кармеллы, Педро де Болео знал, зачем идет к принцессе Марии. Сегодня он получил от посла Панамы пару приятных ящиков с золотыми слитками. А еще может получить столько же, если убедит принцессу, чтобы она уговорила короля о хорошем приданном для нее. Граф Аранда застал принцессу Марию в ее покоях, где она занималась вышиванием со своими фрейлинами. Девушка удивилась приходу графа. «Любезный граф!» «Что заставило вас посетить мои покои?» – спросила Мария. «Ваше королевское высочество, мы могли бы поговорить наедине?» – спросил граф. Принцесса Мария махнула рукой, и почти все фрейлины покинули комнату. Но осталась одна, которая без сомнения была лучшей подругой принцессы. К тому же правила приличия не позволяли принцессе находиться наедине с мужчиной. «Я слушаю вас, граф», – принцесса отложила вышивание и посмотрела на собеседника. Граф Деболея достал из внутреннего кармана маленький портрет герцога Панамского и положил на стол перед принцессой. Мария взяла портрет в рамочке и стала рассматривать изображенного на рисунке молодого мужчину. «Кто это? Я его не знаю. Что это значит, граф?» Принцесса Мария оторвала взгляд от рисунка, посмотрев на графа Деболея. «Перед вами, ваше королевское высочество, герцог Брауншвейк Милославский Панамский» правитель герцогства панамского он молод всего на четыре года старше вас умен и богат я лично встречался с герцогом он высок ростом широк в плечах прекрасно фехтует шпагой о нем говорят что в бою храбр настолько что его враги бегут от него без оглядки от герцога прибыл посол который будет предлагать вашему отцу заключить брак между вами ваше королевское высочество и герцогом панамским». «Даже так?» – удивилась принцесса и стала более внимательно рассматривать изображенного на портрете мужчину. К рассматриванию портрета присоединилась подруга принцессы графиня Паула Луиса де Колво. «Граф, что вы хотите от меня? Ведь о моем замужестве решение принимает мой отец. Ваше высочество, если вы выходите замуж за герцога, то становитесь герцогиней». А вот если вам в приданное отдадут небольшое королевство, то вы станете королевой. В новом свете есть колония, королевство Новая Гранада. Вам следует уговорить вашего отца отдать колонию вам в приданное, подкинул нужную мысль граф Аранда. Принцесса молча рассматривала портрет несколько минут. — Граф, вы можете подробнее рассказать мне что-нибудь об этом герцоге? — наконец спросила Мария. «Конечно, Ваше Высочество. Все, что знаю о нем». Герцог Иоанн родился в императорской семье. Есть такая империя варваров на севере – Россия. Когда Иоанну исполнился год, его назвали наследником огромной страны русских варваров. В то время правила императрица Анна Иоанновна. У нее не было своих детей. Потому... Она назвала наследником своего внучатого племянника, которому от роду исполнился всего лишь год. Однако тетка наследника империи решила путем переворота сесть на трон. Малыша и его мать отправили в ссылку, где мальчик воспитывался с двух до 14 лет. Там, где-то в глухом краю варварской России, мальчик получил хорошее образование, так как знает в совершенстве несколько иностранных языков. Его обучали фехтованию и стрельбе из оружия. Злобную тетку и императрицу звали Елизавета Петровна. Узнав, что мальчика обучают, злобная императрица посадила подростка в тюремную камеру в самую неприступную крепость, которая расположена у холодного озера. Зима там длится больше полугода, а в середине зимы так холодно, что птицы замерзают прямо на лету. Граф рассказывал так, будто книгу читал. Принцесса Мария и ее подружка графиня Паола смотрели на графа горящими глазами, а слушали рассказ, затаив дыхание. Они красочно представляли маленького принца, который вынужден жить в жутком холоде. О таких холодах девушки только читали в книгах. Они представили темную и сырую камеру в тюрьме, примерно как подвал в замке так как в подвале они бывали разок, когда были несмышленными девчонками. «А железную маску на него одели?» Неожиданно, даже немного испуганно спросила графиня де Колво. Злобная императрица не хотела, чтобы кто-то увидел лицо законного императора. Потому на него одели маску и заковали так, чтобы он не мог снять ее. Более шести лет пришлось юноше жить в одиночной камере. Ему запрещали разговаривать с людьми или солдатами нагонял жути граф. Обе девушки побледнели при этих словах. Им было очень жаль прекрасного принца. Ведь на портрете мужчина выглядел совсем не уродом, а значит он прекрасен, если не учитывать длинный нос. Так мысленно рассуждали они. «Как же он не сошел с ума?» вновь спросила Фрейлина. Добрые офицеры тайно приносили ему книги. Принц стал изучать математику, философию, литературу. «Благодаря книгам он стал развивать свое образование», – продолжал граф. «А что случилось потом? Как он выбрался из сырой и мрачной тюрьмы?» – этот вопрос задала уже принцесса. «Новая императрица русских варваров помиловала его с условием, что он уедет из страны. Принц стал наемным солдатом, а потом купил земли в новом свете и стал герцогом». «Однажды он спас молодую женщину с детьми от пиратов. Подумайте, ваше высочество, над партией с герцогом. А еще вам надо немного попозировать художнику, чтобы с вас написали портрет, и мы отправим его герцогу Панамскому. Ведь он ни разу вас не видел», – закончил свой рассказ граф Аранда. Граф буле покинул покои принцессы Марии. Выходил он из дворца очень довольным. «Я буду не я, если Мария не вытрясет из короля новую гранаду!» «Однако интересную сказку я рассказал. Чуть было сам не прослезился. Хотя большинство фактов правдивы. А меня ждет очередная партия золотых слитков от посла Панамы!» – пробормотал герцог Аранда себе под нос, усаживаясь в свою карету.